Больно от воспоминаний. Куда деваться от них? Это утро чередовато происшествиями. Нанетта доложила о приходе духовника Евгения. Старый священник был родственник Крюшо и, следовательно, крюшотист. Оббат Крюшо уговорил его поговорить с Евгением о необходимости вступить в брак, указывая на требования религии.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 Чтобы спасти себя, нужно вам или отречься от мира, или жить по законам его. Ах, батюшка, да будет благословен приход ваш в дом мой и по учении ваш. Да, я оставляю мир и буду жить для Всевышнего. Но много о чем нужно подумать, прежде чем примете одно из двух решений. вам нельзя умереть для общества вы не должны не имеете права разве не поставила вас судьба быть матерью несчастных кормить одевать их согревать их зимой давать им работу летом ваше огромное богатство ваш долг вы должны отдать его братьям хрестовым пойти в монахини значит показать себя себелюбивую